Геитский городок, сие первое гнездо бунта, долго не выходил из повиновения, устрашенный войском Симонова. Наконец, частые пересылки с бунтовщиками и ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили приверженцев Пугачева. Казаки, отряжаемые Симоновым из города для содержания караулов или для поимки возмутителей, подсылаемых из Бердской слободы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать схваченных бунтовщиков, вязать верных старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. Разнесся слух о приближении мятежнического отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина мостовщиков выступил против него. Через несколько часов трое из бывших с ним казаков прискакали в крепость и объявили, что мостовщиков в семи верстах от города был окружен и захвачен многочисленными толпами бунтовщиков. Смятение в городе было велико. Симонов оробел. К счастью, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников под предводительством Толкачева вошел в город. Жители приняли его с восторгом и тут же, вооружаясь, чем не попало, с ним соединились, бросились крепости изо всех переулков, Засели высокие избы и начали стрелять из окошек. «Выстрелы, — говорит один свидетель, — сыпались, подобно дроби, битые десятью барабанщиками. В крепости падали не только люди, стоявшие на виду, но и те, которые на минуту приподымались из-за заплотов. Мятежники, безопасные в десяти сажениях от крепости, — и большую частью гулепщики, охотники, попадали даже в щели, из которых стреляли осажденные. Симонов и Крылов хотели зажечь ближайшие дома, но бомбы падали в снег и угасали или тотчас были заливаемы. Ни одна изба не загоралась. Наконец трое рядовых вызвались зажечь ближайший двор, что ему удалось. Пожар быстро распространился. Мятежники выбежали. Из крепости начали по них стрелять из пушек. Они удалились, унося убитых и раненых. К вечеру ободренный гарнизон сделал вылазку и успел зажечь еще несколько домов.